Великий детектив Холмс. Для кого этот аниме-сериал? Этот аниме-сериал с антропоморфными собаками создан специально для того, чтобы познакомить самых маленьких зрителей с приключениями Шерлока Холмса. В мультфильме много экшена, но совсем нет насилия. Если герои стреляют, то используют оружие не против людей, а против неодушевленных предметов. 5+. Премьера в Японии состоялась 6 ноября 1984 года, ТВ Асахи. На большом экране две серии были показаны перед навсекае из Долины Ветров в 1984 году. Еще две – перед Небесным замком Лапута в 1986 году. Премьеры в России не было. Продолжительность составила 26 серий по 25 минут. Студии производства TMS Entertainment RAI Оригинальная концепция принадлежит Марко Погод Хаяо Миядзаки. Режиссерами были Хаяо Миядзаки, Кесуке Микурия. Сценаристами были Марко Иги Паготы, Хаяо Миядзаки, Сунао Катабути, Цунихиса Ито. Сценарий составлен по произведениям сэра Артура Конан Дойла. Художниками были Нидзо Ямамото, Дзин Кагияма. Дизайн персонажей сделали Цука Сатанаи, Йосифуми Умикондо, Кадзухиде Томонага, Китаро Косака. Композитором был Кентаро Ханеде. Аниме-сериал «Великий детектив Холмс», разработанный Марку Поготом и Хаяо Миядзаки, продержался только один сезон. И все же эта адаптация рассказов сэра Артура Конан Дойла для многих зрителей стала воротами во вселенную Миядзаки. В этой работе мы снова встретим множество любимых тем режиссера. Задолго до распространения полнометражных мультфильмов Хаяо Миядзаки «За пределами Японии» режиссер заявил о своем таланте европейским зрителям с помощью телевидения. Сделал он это с помощью аниме-сериала «Великий детектив Холмс», созданного студиями TMS Entertainment и RAI. Работа с итальянцами Марко и Ги поготом отчасти вдохновит Хаяо Миядзаки на создание Порко Россо. Но вернемся к аниме-сериалу. В этой довольно вольной интерпретации истории о Шерлоке Холмсе с антропоморфными собаками в главной роли, транслируемой с 1984 года по 1985 год во Франции, Италии и Японии, легко заметить почерк Миядзаки. В шести эпизодах, снятых им лично, 3-й, 5 и 9-й, 11 он обращается к дорогим сердцу темам – семье, месту женщин в обществе, авиации, механике, антикапитализму и так далее Авторство аниматора чувствуется и визуально. В мультфильме мы обнаружим множество механизмов, штампующая фальшивые монеты машина в «Большой тайне маленькой Марты» эпизод 3, механический птеродактиль Мариарте и его приспешники, которые впервые появляются в «Голубом карбункуле» эпизод пятый, подводные лодки и другие суда из «Сокровищ моря» эпизод 9, Гигантская копилка из исчезновения золотых монет, эпизод 11, и, конечно же, самолеты и летательные аппараты воздушного боя над Дувром, эпизод 10. Некоторые локации напоминают о других произведениях Хаяо Миядзаки. Так, замок мистера Гилмора и горные долины отсылают к логову злодея в замке Колеостро и будущим локациям Небесного замка Лапута. Так как аниме-сериал создавался для юной аудитории, Хаяо Миядзаки меняет героев Артура Конан Дойла по своему вкусу и создает новых персонажей. Так молодая воровка Полли из «Голубого карбункула» вдохновлена сиротами, которых Шерлок Холмс иногда использовал для сбора информации. Эта находчивая, изворотливая молодая героиня предвосхищает Кики и Тихиро из будущих работ Миядзаки. «Маленькая Марта» из одноименной серии своей внешностью и находчивым характером послужит прототипом для Мэй и Понью. Профессор Мариарти, который довольно редко появляется в оригинале, тоже сильно переработан. В противоположность добродушному Шерлоку Холмсу, он напоминает злобного волка и руководит двумя глуповатыми помощниками. «Это главный антагонист Холмса». Коварные планы Мариарти все время терпят неудачу, а в одной из серий – похищение миссис Хадсон – он и вовсе попадает под чары миссис Хадсон и становится жертвой ее манипуляций. Впрочем, Шерлок Холмс и доктор Ватсон тоже не могут устоять перед ее обаянием. Если динамика отношений между детективом и его помощником вполне соответствует романным прототипам, то характеры главных героев сильно меняются. Шерлок Холмс играет на скрипке, но больше не курит трубку. У него нет табачной зависимости, так что он просто носит ее с собой. Сам детектив перестал быть жена-ненавистником, а Ватсон ⁇ лавиласом. Вместе они заботятся о своей квартирной хозяйке. Надо сказать, что изменения коснулись и миссис Хадсон. Она выигрывает от них больше всего. По-прежнему вдова, она изображается молодой женщиной по имени Мэри. В книгах Артура Конан Дойла так зовут жену Ватсона, и, кажется, сердце мультяшного доктора тоже оказывается пленником ее чар. Характер миссис Хадсон также меняется. В серии с похищением она не паникует, оказавшись в логове профессора Мариарте, а пользуется случаем, чтобы устроить там генеральную уборку, совсем как Софи в ходячем замке. В воздушном бое над Дувром Мэри Хадсон и вовсе затмевает Шерлока Холмса своей бесстрашностью и страстью к авиации и автомобилям. В этом она предвосхищает более взрослых героинь Миядзаки и некоторых второстепенных персонажей, вроде матери Сосуке из «Рыбки поньо на утесе. К истокам романы и повести Шерлок Холмс, впервые появившийся в этюде в «Багровых тонах» сэра Артура Конан Дойла, стал архетипом детектива, использующего свои уникальные наблюдательные и дедуктивные способности для раскрытия дел. Британский сыщик является главным героем четырех романов «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех», «Собака Баскервилей», «Долина страха» и 56 рассказов, выходивших в период между 1887 и 1927 годом. Шерлок Холмс имеет множество экранизаций и книжных адаптаций. Действие переносилось в современность, детектив становился стариком и молодым юношей, а иногда и вовсе сталкивался со сверхъестественными существами, великие древние Лавкрафта или знаменитыми убийцами прошлого, Джек Потрошитель. В отличие от Шерлока Миядзаки, оригинальный Холмс довольно эксцентричный и высокомерный мужчина, избегающий сближения с людьми и недолюбливающий женщин. Он много курит и регулярно употребляет легальный в то время морфин и кокаин. Хаяо Миядзаки почти не меняет характеры доктора Ватсона и инспектора Лестрейда. Зато профессор Мариарти становится противником главного героя почти в каждом эпизоде. В оригинале он упоминается всего в пяти рассказах и появляется два раза – в «Долине страха» и «Последнем деле Холмса», где вместе с Шерлоком, кажется, погибает в Рахенбахском водопаде. Полковник Себастьян Моран, верный сообщник Мариарти, в аниме становится двумя немного глуповатыми помощниками Тодом и Смайли.